Глава шестая. Тревожные мысли не отпускали меня, когда мы покидали таверну Серебряный Рог, и я с помощью Хэмонда забиралась в карету, где уже расположились Амели и Тина. Лорен, как обычно, предпочла ехать верхом на своем громе, держась рядом с экипажем. Образ высокого мужчины со шрамом, пересекающим левую бровь, и его пристальный изучающий взгляд не шли из головы. «Вы чем-то встревожены, госпожа?» — заметила Тина, когда карета тронулась, и под ее колесами захрустел мелкий гравень королевского тракта. Все обошлось, те странные люди остались в таверне. Ты права, я попыталась улыбнуться, но улыбка вышла натянутой. Просто есть что-то в этом человеке со шрамом, что-то настораживающее. Словно он слишком пристально за нами наблюдал. — Может быть, он никогда не видел настоящих лавинийских дворянок? — предположила Амили, отрываясь от книги, которую листала все утро. — Говорят, для местных жителей мы говорим с акцентом и ведем себя иначе. — Возможно, — кивнула я, хотя внутренний голос подсказывал, что дело не только в этом. Карета катила по ровной дороге, обсаженной старыми вязами, чьи кроны создавали над трактом зеленый полок, защищавший от полуденного солнца. С обеих сторон тянулись возделанные поля — где крестьяне готовились к осеннему сбору урожая. Мирная идиллическая картина, которая постепенно начала успокаивать мои возбудораженные нервы. Но не прошло и получаса, как тишину нарушил стук копыт. Говард приблизился к окну кареты. — Госпожа, — произнес он, понизив голос, — те всадники в черных плащах, они едут за нами. — Насколько близко? — спросила я, стараясь говорить ровно, чтобы не пугать Эмили. — Пока держится на расстоянии, но, судя по скорости, скоро догонят, — ответил Говард. Его рука непроизвольно легла на рукоять меча. Лейр Хэмонд уже предупрежден. Он велел ускорить ход, но если они действительно преследуют нас, прикажи остановить карету, — распорядилась я, заметив, что Амели быстро прячет книгу в сундук и поправляет пояс, на котором висели ножны. Капитан, понимающий, кивнул, громко крикнул, и вскоре наш экипаж остановился. Дверца кареты распахнулась, и перед нами предстала Лорен. Они приближаются слишком быстро, произнесла старшая дочь, вынимая арбалет. «Хм, их не так уж и много, либо они уверены в своих силах, либо не договорила младшая, и предвкушающе, улыбнувшись, достала небольшой бутылек с чем-то синим. Встретим их как положено, поддержала сестру Лорен, помогая ей выбраться из кареты. «Стоило нам оказаться на улице, как под знаку Хэмонда нам подвели двух лошадей». «Они держатся на расстоянии, но скоро нагонят нас», — объяснил Хэммонд. «Готовы ехать дальше?» «Подождем их здесь», — неожиданно для всех произнесла Лорен, которая уже сидела на громе, положив руку на арбалет. «Если это засада, то лучше встретить их на открытом месте, чем позволить загнать нас туда, где они будут иметь преимущество». Я с гордостью посмотрела на дочь. В свои двадцать лет она рассуждала как опытный стратег. И, пожалуй, она была права. Здесь, на открытой дороге, где наша стража могла выстроиться защитным порядком, у нас было больше шансов, чем в узком ущелье или лесистой местности, идеально подходящей для засады. Хэмонд коротко кивнул, соглашаясь с доводами Лорен, а Роберт, не говоря ни слова, направил коня к отряду стражников, Которые тут же начали перестраиваться, образуя вокруг нас защитный круг. Теперь мы с дочерьми находились в центре, окруженные кольцом вооруженных людей во главе с Хэмондом, Робертом и Говардом. Всадники в темных плащах не заставили себя долго ждать. Они появились из-за поворота дороги пять человек на крепких боевых конях. Впереди, как я и ожидала, ехал тот самый седобородый мужчина со шрамом, чье лицо так встревожило меня в таверне. — Держите оружие наготове, — негромко произнес Хэммонд, обращаясь к страже. — Но не нападайте первыми. Однако всадники приближались медленно, без видимых признаков агрессии. А когда между нашими группами оставалось не более десяти метров, человек со шрамом поднял руки в примирительном жесте и, приблизившись еще на пару метров, заговорил. — Прошу прощения, если невольно напугал вас и ваших спутников, Лейна произнес он, обращаясь непосредственно ко мне. — Меня зовут Берингар. Могу я задать вам вопрос, знакомо ли вам имя баронессы Марши? — Знакомо, — осторожно ответила я. — Баронесса Марша, моя бабушка. В настоящее время мы с дочерьми живем в поместье, которое она нам завещала. — Значит, завещание все-таки было выполнено, — пробормотал он, словно разговаривая сам с собой. А затем уже громче добавил. Я служил у баронессы Марши, капитаном ее личной стражи, более двадцати лет. Служил верой и правдой, пока Лейр Даррен не рассчитал всех старых слуг после ее смерти. — Лейр Даррен, — повторила я, — сын Лейны Марши. — Вы его знаете, — заметил Берингар, и это был не вопрос. — Тем лучше. Значит, вы знаете, с кем имеете дело, — добавил он с едва заметным презрением в голосе. — Хм, поразительно, — заметил Хэмонд. «Какая неожиданная встреча! Случайность?» «Не совсем», — покачал головой Берингер. «По воле службы я был в Салхевине и заезжал в поместье баронессы Марши. Там я узнал, что Лейна Элизабет получила то, что принадлежит ей по праву. А когда я услышал в таверне ваш разговор, а затем увидел Лейну...» Он снова посмотрел на меня. Я заметил фамильное сходство. «В вас есть что-то от баронессы Марши. Та же гордая осанка» те же черты лица. — И что вам нужно теперь? — резко спросила Лорен, держа руку на арбалете. — Зачем преследовать нас по дороге? — Вы ошибаетесь. Мы вас вовсе не преследовали, — ответил Берингар, явно не обидевшись на резкость моей дочери. — Конные движутся быстрее, но если вы не возражаете, теперь, когда я убедился в своих догадках, я считаю, что мой долг — сопроводить вас. Дороги нынче неспокойны, особенно для знатных дам, путешествующих без достаточной охраны. — Без охраны? — возмутился Роберт. — Нас сопровождает дюжина лучших стражников в поместье Вайлиш. — Я никого не хотел обидеть, Лейер, спокойно ответил Берингер. Просто предложил дополнительную защиту. — Мои люди — опытные воины, прослужившие много лет под моим началом. Мы тоже направляемся в столицу и были бы рады сопровождать вас. Откуда вы знаете, что мы едем в столицу? Подозрительно прищурившись, спросила Лорен, чуть подаваясь вперед. Берингар усмехнулся, и его суровое лицо неожиданно осветилось теплом. Этот путь ведет только туда, Лейна. А в это время года, накануне осеннего равноденствия, куда еще может направляться столь знатное семейство? Он внимательно посмотрел на Лорен. Вы очень похожи на баронессу своей подозрительностью. Она тоже всегда была осторожна и не позволяла никому себе обмануть. — И прожила долгую жизнь благодаря этому, — парировала Лорен. Хотя я заметила, что ее рука уже не лежала на арбалете. — Несомненно, — кивнул Берингер, — это качество достойно уважения. Но иногда стоит довериться тем, кто не желает зла. Я переглянулась с Хэммондом. Его лицо выражало сомнение, но не откровенное недоверие. Роберт, напротив, все еще выглядел настороженным, Его правая рука лежала на рукояти меча, готовая в любой момент извлечь оружие из ножен. — Если вы действительно служили моей бабушке, — медленно произнесла я, — то должны знать что-то, что может подтвердить ваши слова. Что-то, что известно только близким к ней людям. Берингер не колебался ни секунды. Баронесса носила кольцо с изумбудом особой огранки, которое никогда не снимала. На внутренней стороне была гравировка, дата ее свадьбы с бароном. Она часто поворачивала его, особенно когда нервничала или о чем-то глубоко задумывалась. А еще она коллекционировала старинные рукописи о морских путешествиях и держала их в специальной комнате за библиотекой, куда пускала только самых доверенных людей. Я медленно кивнула. Действительно, в поместье была такая комната, небольшая, заставленная теперь пустыми шкафами. Дори, старая служанка, упоминала, что баронесса проводила там много времени, изучая древние карты и записи мореплавателей. — Что ж, капитан Берингер, — сказала я, обращаясь к нему уже официально, признавая его бывший статус, — я верю, что вы действительно служили моей бабушке и благодарна за предложение сопровождать нас. Но решение о дальнейшем путешествии принимает мой муж, Лейер Вайлиш. Хэмонд выпрямился в седле окидывая оценивающим взглядом Берингара и его спутников. Все они, как я теперь заметила, были не молоды, но крепки и, судя по тому, как держались в седлах, были опытными воинами. Мы принимаем ваше предложение, капитан, наконец сказал Хэммонд, но с одним условием. Ваши люди едут впереди нашей процессии, а вы можете присоединиться к нам, если желаете. Справедливо, согласился Берингар, и обернувшись к своим спутникам, Кивком передал распоряжение Хэмонда. Четверо всадников тут же выехали вперед, заняв позицию в нескольких десятков метров перед нашей охраной. Мы продолжили путь, теперь уже с необычным сопровождением. Берингер ехал рядом со мной, достаточно близко для разговора, но не нарушая приличий. Хэммонд держался с другой стороны, внимательно прислушиваясь к нашей беседе, хотя и старался делать вид, что не проявляет особого интереса. — Расскажите об Ранасимарше. — попросила я беринга Отец редко говорил о ней, а когда мы приезжали в поместье много лет назад, она отказалась нас принять. Лицо старого воина помрачнело. Она была сложной женщиной, Лейна. Гордой, порой до упрямства, но справедливой к тем, кто ей служил. Но была и другая сторона. Он запнулся, словно подбирая слова. Она не прощала тех, кто, по ее мнению, предал ее доверие а брак вашего отца с дворянкой воспринимала именно как предательство. «Почему — Почему? — спросила я. — Что плохого в том, что он женился по любви? — Для баронессы семейный долг всегда стоял выше личных чувств, — пояснил Берингар. Она планировала женить вашего отца на дочери соседнего барона, чтобы объединить земли. Когда он женился без ее благословения, она была вне себя от гнева. Поклялась, что никогда не примет ни его, ни его жену, ни их детей. — И все же она завещала мне поместье, — задумчиво произнесла я. — Годы смягчили ее сердце, — кивнул Берингер. Она никогда не признавалась в этом, но я знал, что она сожалеет о своем упрямстве. Завещание было ее способом попытаться исправить ошибки прошлого. Мы ехали некоторое время в молчании, каждый погруженный в свои мысли. Дорога велась меж холмами, постепенно поднимаясь вверх. Вдали уже виднелись синие горы, последний значительный природный рубеж перед столицей. «Баронесса Марша была не только упрямой, но и очень скрытной женщиной», — продолжил Берингар, нарушая молчание. «У нее было множество тайн, о которых знали лишь единицы. Даже я, прослужив ей столько лет, уверен, что знаю лишь малую часть». «Тайны?» — заинтересовалась Эмили, которая ехала достаточно близко, чтобы слышать наш разговор. Какие тайны может хранить пожилая баронесса? Берингер улыбнулся, но в его улыбке было что-то загадочное. — О, Лейна Амели, если бы вы только знали, ваша прабабка не всегда была степенной баронессой, проводящей дни за книгами и манускриптами. В молодости она была весьма необычной женщиной для своего времени. — Расскажите! — в глазах Амели загорелся искренний интерес. Когда ей было примерно столько же лет, сколько сейчас вам, начал Беренгар, она убежала из дома и на шесть месяцев исчезла из виду. Ее отец поднял на ноги всю гвардию, обыскал каждый уголок провинции, а потом она вернулась, загорелая, с короткими волосами, в одежде простого моряка, и привезла с собой старинные манускрипты и карты, которые позже стали основой ее коллекции. Она путешествовала? Удивленно спросила Амили. «Но куда? И зачем?» «Это одна из ее тайн», — ответил Берингар. «Я знаю только, что она пересекла Лазурное море и побывала на Южных островах, и что она искала что-то, связанное с древней историей ее рода. Что именно, она никогда не рассказывала. Но после этого путешествия она изменилась, стала более целеустремленной и начала коллекционировать все, что касалось морских путешествий и древних карт». «Удивительно!» – пробормотала Амели. Ее глаза сияли от возбуждения. «Я и не представляла, что наша семья хранит такие тайны». «И это лишь одна из многих», – заверил ее Берингар. «Ваша прабабка была выдающейся женщиной. Сильной, умной, с железной волей. Некоторые считали ее эксцентричной, другие – безумной. Но все соглашались в одном. Она была не похожа ни на кого другого». По мере того, как мы продвигались вперед, Берингар продолжал рассказывать истории о баронессе Марше. О том, как она самостоятельно управляла поместьем после смерти мужа, отказавшись от предложенной помощи соседей баронов. О ее странной привычке проводить целые ночи в обсерватории, изучая звезды через старинный телескоп, привезенный из далеких земель. Из его рассказов вырисовывался образ женщины сложной, противоречивой, но, несомненно, выдающейся. Женщины, чья жизнь была полна тайн и загадок, многие из которых так и остались неразгаданными.